Глава 12. Из Москвы он в вагоне для скота отправился в Нижний уже с твердым намерением заниматься литературой. Там его ждали первый профессиональный успех «Семья и первая слава». Что представлял собой горькие образца 1889 года, о том ярче всего рассказывают две его цитаты, на первый взгляд друг с другом не связанные. Первая из времени Короленко. «В Нижнем жил Коронин». Я изредка заходил к нему. Больной Николай федорович вызывал у меня острое чувство сострадания. «Может быть, и так», — говорил он, выдувая из ноздрей густейшие струи дыма папиросы и, усмехаясь, оканчивал. «А может быть, и не так». Речи его вызывали у меня тягостное недоумение — «Мне казалось, что этот полузамученный человек имел право говорить как-то иначе, более определенно». Вот. Здесь он сказался с необыкновенной полнотой, с этой своей чертой впоследствии боролся. Замученные, много повидавшие люди имеют право говорить определенно. Весь свой жизненный опыт Горький использует не только как материал для литературы —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 Во мне бродило изощренное любопытство человека, которому зачем-то необходимо заглянуть во все темные уголки бытия, в глубину всех тайн жизни, и порою я чувствовал себя способным на преступление из любопытства. Мне казалось, что если я найду себя, пред женщиной сердцем моего встанет человек отвратительный, запутанный густой крепкой сетью каких-то странных чувств и мыслей. Вот в этом, пожалуй, он весь».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 Страшно сказать, что бы он там увидел на дне, в людях, весь поздний рассказ Карамора, как раз о провокаторе, все пытающемся доискаться до нравственной основы в себе и не находящем ее. Ничто в его душе не протестует против подлости. Он никак не может ужаснуться злодейству и идет на все большие мерзости, чтобы тем сильнее изумиться собственной невозмутимости. Наверное,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 не убожеством русской политики, идеологии и быта. Но чем ниже он падет социально, тем выше, как бы в порядке компенсации, оценивает себя. Печорин себя ненавидит, Горький полагает себя сверхчеловеком. Это тоже любопытный зигзаг литературной истории, но мы отвлеклись.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 который, помимо ужасов жизни и ужаса самого благополучного бытия, еще и несет в душе мечту о безоговорочной отмене этого страшного мира. Он несет Короленко свой первый литературный опыт, огромную поэму в прозе «Песнь старого дуба». Удивительно, в людях, много переживших, эта тяга писать не о том, что они пережили лично, а о говорящих дубах, соколах, чижах, дятлах, сочинять аллегории и сказки –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 И действительно, все время жизни в Нижнем, почти два года, ничего не писал. А иногда очень хотелось. С великим огорчением принес я мудрость мою в жертву очищающему огню. Время Короленко. Он в самом деле еще два года ничего не писал. Жил на Жуковской улице, ныне улица Минина, снимая комнату во Флигеле. Флигель этот они делились с бывшим учителем Чекиным и бывшим Сыльным Сомовым.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 Он породил целую традицию в русской литературе, особенно заметную у Людмилы Петрушевской, тоже любящей описывать страшные темные углы, зверство в сочетании с сентиментальностью. Сентиментов в этом рассказе хватает, и они особенно мощно работают в сочетании со звериным бытом, на описание которого Горький всегда был мастер. Вот и поди пойми, жизнь ему подбрасывала такие сюжеты, или сам он их находил в вечном стремлении заглянуть в самые темные углы.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 воздержанием голодом бессистемным чтением он довел себя до состояния которое впоследствии описал в том же рассказе весьма красноречиво на скамье бульвара у стены кремля сидит женщина в соломенной шляпе и желтых перчатках если я подойду к ней и скажу бога нет она удивленно обиженно воскликнет как а я тотчас превратится в крылатое существо и улетит вслед затем вся земля немедленно порастет толстыми деревьями без листьев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 Наскучив подобными видениями, Пешков ранней весной 1891 года опять отправился бродяжить по Руси. Дойдя до станции Филонова, грязи Царицынской железной дороги, он отправился на юг, на Дон, на Украину, в Крым. Глава 15 В Херсонской губернии под Николаевом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 Она идет как-то странно, боком, ноги ее дрожат, подгибаются, и ее голова в растрепанных темно-русых волосах поднята кверху и немного откинута назад. Глаза широко открыты, смотрит вдаль тупым взглядом, в котором нет ничего человеческого. Все тело ее в синих и багровых пятнах. Левая упругая девическая грудь рассечена, и из нее сочится кровь. И, должно быть, по животу женщины долго били по ленам.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 Он оборачивается назад к ним и хохочет, широко раскрывая рот. Это я написал невыдуманное мною изображение истязания правды. Нет, к сожалению, это не выдумка. Это называется вывод. Так наказывают мужья жен за измену. Вывод. О дальнейшем Горький рассказывал по-разному. По версии, записанной Николаем Асеевым в саренто в ноябре 1927 года, Пешков не надеялся на свои силы, разъяренная толпа не послушалась бы чужака и побежал к попу, ожидая, что крестьяне послушаются его. Поп в ответ процитировал «жена да убоится мужа своего» и Пешков якобы ударил его по лицу.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 Собрали стариков, и они подтвердили, да, такое в Кандыбе не бывало и не раз. Женщину звали Гарпына Гайченко, ее мужа Сильвестр. «Он ее бьет, а мы за повозкой бежим», — вспоминал Константин Кольтя. «Нам интересно, что мужик бабу бьет. Потом вижу на пригорке русявый человечек с усами, в белой рубахе, в соломенной шляпе. Корзиночка, помню, у него была. Палку в руке держал. И вот бросает человек корзиночку на земь и побежал вмешиваться». Но если даже Пешкову и удалось спасти в тот раз Гарпыну Гайченко, то помочь, впрочем, было не в его власти. В Кандыбине так развлекались нередко. После шумного общегосударственного обсуждения проблемы семейного насилия, совершенно искорененного в наше прекрасное время, село кандыбина было торжественно переименовано в Пешково. Согласитесь, горькое звучит хуже. Да и пришел он туда пешком. Апофеозом абсурда, конечно, был бы новый приезд Горького в Кандыбино, сопровождаемый почетными побоями, но писатель не поехал, сославшись на недомогание. Крестьянская газета перепечатала вывод, и параллель к нему репортаж о том, как молодая женщина, почти девочка с темно-русыми кудрями, едет по тракту на тракторе. Никто ее не бьет, сама кого хочешь переедет. Любопытно бы сегодня съездить в это село, поспрашать, что там и как. Называется оно, кстати, по-прежнему «Кандыбино» и расположено в Новоодесском районе Николаевской области. Наверняка там есть старики, помнящие визит корреспондентов «Крестьянской газеты». Соседом Горького в Николаевской больнице оказался прототип Челкаша, рассказавший ему не только сюжет этого рассказа, но также и историю ограбления и убийства, из которой получилась потом высоко оцененная Чеховым новелла «В степи». Из Николаева, отлежавшись в больнице, Горький отправился в Очаков и занимался добычей соли на Днепровском лимане. Работа была адская. Люди ненавидели всех, и друг друга, и чужаков, и подсунули Пешкову тачку с расщепленными рукоятками. Она сорвала ему кожу с ладоней. Там он впервые увидел, что и артельный труд, столь радостно описанный в моих университетах, может быть проклятием. У людей труда плоховато с солидарностью, и чем тяжелее труд, чем он каторжнее, тем меньше солидарности. Из за Очакова он пошел в Бессарабию, попал к сбору винограда, и эта работа понравилась ему больше прочих. Дойдя до Дуная, он через Акерман вернулся в Одессу и устроился грузчиком в порт. Там он познакомился с неким Цулукидзе, впоследствии героем рассказа «Мой спутник», где он выведен под именем Шакроп Тадзе. Этот грузинский князь попал в Одессу в погоне за ограбившим его другом, друга не нашел, прожился, проелся и не мог вернуться в Тефлис. Пешков вызвался ему в спутники. Пожалуй, этот рассказ из самых обаятельных у раннего Горького, потому что обаятелен на сам спутник. Но отношение Горького к этой жуликоватой породе жизнелюбов, готовых ежеминутно подставить и предать, менялось.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 где и на чем он остановится в этом процессе захвата чужой личности. Я давал ему есть, рассказывал о красивых местах, которые видел, и раз, говоря об их часарае, кстати, рассказал о Пушкине и привел его стихи. На него не произвело все это никакого впечатления. Мой спутник. Как ни странно, дальнейшая схема отношений Пешкова и Цулукидзе, он же Птадзе, весьма точно воспроизводит историю российско-грузинской коллизии. Сначала это была бескорыстная дружба, потом попреки и презрения с кавказской стороны, разговоры об утеснениях, завоеваниях, прямые насмешки и полное неприятие того самого культур трегерства, которым Россия пыталась заниматься на Кавказе. Конечно, Россия, как тогдашняя, так и современная, тоже не пряник. А все-таки черты кавказского характера, особенно в части отношения к труду, Горький подметил весьма точно. «Я вижу, ты смирный, работаешь». «Меня не заставляешь». «Думаю, почему?» «Значит, глупый он, как баран». Не зря Цулукидзе обиделся. Он прочел этот рассказ в переводе на грузинский в 1903 году и принес в газету сноби с Пурцели», «Вестник знания», письмо с опровержением. При этом события были изложены в рассказе Горького так точно, что князь немедленно узнал себя, но не согласился с некоторыми оценками. Сути он не оспаривал. Для него было вполне естественно бросить компрометирующего его приятеля-босяка. Он оставил Пешкова на одной из горбатых тифлисских улочек, сам нырнул в какой-то двор и, поминай, как звали. Пешков зашел в Духан, подрался с пьяным кинто, попал в участок и был отпущен лишь после поручительства единственного человека, которого он знал в Тифлисе, своего царицинского знакомца, бывшего сыльного началова. Так начался его грузинский период бурный и счастливый.